«Хорошо бы так было, как вы считаете». «Так и будет», — уверенно пообещал Олег. «Не зря они дверь сразу закрыли. Ссоры из избы выносить не будут, чтобы в прессу ничего не просочилось. Вас куда отвезти?» «Слушайте, не сочтите меня неблагодарной, но мне бы очень хотелось побывать в той квартире на Петроградской, где вчера я виделась с колдуном». «Опять», — вздохнул Олег, — «неугомонная вы женщина. Ничему вас жизнь не учит». «Но я же там была, у него в квартире, понимаете? Была, не унималась Надежда». «А вы уверены, что вам это не показалось?» — осторожно спросил Олег. «Молодой человек», — строго сказала Надежда, — «понимаю. Конечно, вы наняли меня в няне к своему ребенку. Но это совершенно не значит, что я уже выжила из ума». «Да что вы, Надежда Николаевна, я совершенно так не думаю», — кротко возразил Олег. «Если бы я считал, что вы выжили из ума...» Я бы ни за что не доверил вам своего ребенка». «Вот именно. Так что попрошу вас быть повежливее. Никогда я не теряла память в метро. Такого за мной не водилось. Конечно, все это когда-нибудь случается в первый раз. Но эпизод с часами доказывает, что я действительно была в той квартире на Петроградской, что мне это не приснилось. Или вы думаете, я так заснула, что ездила взад и вперед с одной конечной станции на другую». Так работники метрополитена меня бы разбудили и высадили. — Спокойно, Надежда Николаевна. Я чувствую, куда вы клоните. Хотите, чтобы я отвез вас сейчас туда, на квартиру к этому магу? А зачем, позвольте спросить, вам это нужно? — Да сама не знаю, — откровенно ответила Надежда. — Видите ли, я в уме уже нарисовала картину всей цепочки убийств. Как я ее понимаю, остались, правда, некоторые неясности и вы хотите, чтобы вам тибетский маг все объяснил с ехидней человек. Вряд ли он станет с вами разговаривать». Надежда подумала, что захотел же маг с ней разговаривать в тот первый раз. Так зачем он мысленно велел ей прийти в ту странную квартиру, когда просто мог что-то сделать с ней на расстоянии? «Даже если предположить, что вы правы насчет мага, то задачу свою он выполнил, и вам, я так понимаю, отчет давать не собирается». «Я должна найти ту квартиру, а то я и сама сомневаюсь, не приснилось ли мне все это», — призналась Надежда. Они проехали мимо станции метро «Петроградская». Вот и площадь, вот и магазин модной одежды. Теперь налево по этой улочке без колебаний скомандовала Надежда. А теперь помедленней, а то я заплутаюсь. Значит так, несколько домов я проскочила, вот та самая подворотня». Машина медленно свернула в подворотню. «Не то!» — вскрикнула Надежда. «Там было сбоку что-то рыжее». «Что еще рыже ворчал Олег. «Это мы до вечера проездим». В следующей подворотне Надежда удовлетворенно показала ему на выкрушенную ярко-рыжей краской железную дверь прямо под аркой. Они остановили машину во дворе и в следующий двор пошли пешком. Надежда без всяких сомнений пересекла двор, и направилась к угловому парадному. Олег молча шел за ней. Поднимаясь по грязноватой, но достаточно широкой лестнице, Надежда пыталась отыскать в памяти что-то знакомое. Вот оно, грязное окошко, в которое она заглянула тогда. «Вот сейчас на стене появится надпись «Клёфа-дурак», — уверенно сказала Надежда. Олег шел впереди, но возглас, который он издал, увидев надпись, утвердил Надежду в своей правоте. «Все верно». «Это то самое парадное», — повеселела Надежда. «На следующем этаже квартира». Они остановились на третьем этаже перед темно-серой железной дверью. «Сюда», — уверенно сказала Надежда и тут же малодушно добавила. «Что будем делать?»